«Черепаха не мог нам помочь». Иногда, без всякой на то причины, Патти просыпалась с этой мыслью, которая застревала в голове, как последний фрагмент в остальном забытого сна, и поворачивалась к Стэнли, чтобы коснуться его, убедиться, что он по-прежнему здесь, рядом. Это была хорошая жизнь. Никакого безудержного пьянства, секса на стороне, наркотиков, Скуки и жарких споров о том, что делать дальше, омрачало все только одно облачко, а наличие этого облачка первой упомянула ее мать. И если подумать, не приходилось сомневаться, что только ее мать могла указать на это первой. Упоминание появилось в форме вопроса в одном из писем Рут Блюм. Она писала Патти раз в неделю, и то самое письмо пришло ранней осенью 1979 года. Пришло со старого трейнерского адреса, и Патти читала его в гостиной их нового дома, окруженная картонными коробками из-под вина, из которых вываливались вещи, чувствуя себя одинокой, изгнанной, лишенной корней и всех прав. В принципе, письмо это не отличалось от обычного письма Рут Блюм из дома четыре плотно исписанные странички с шапкой на каждой, просто несколько строк от рут. Ее почерк тянул на нечитаемый, и Стэнли однажды пожаловался, что не может разобрать ни слова. А тебе оно надо? отреагировала Патти. Письмо переполняли фирменные мамины новости. Рудблюм захватывала широкий круг родственников во всех их взаимоотношениях. Многие из тех, о ком писала мать, начинали выцветать в памяти Патти, как случается с фотографиями из старого альбома, но для Руд все они оставались четкими и яркими. Забота об их здоровье и интерес к их разнообразным делам не ослабевали, и ее прогнозы всегда оставались мрачными. У отца Патти по-прежнему слишком часто болел живот. Он утверждал, что это всего лишь не сварение желудка, а мысль о том, что у него может быть язва, писала Рут. Пришла бы ему в голову лишь после того, как он начал бы харкать кровью, а может, не пришла бы и тогда. Ты знаешь своего отца, дорогая, он работает как вол, но иногда и думает, как вол. Прости, Господи, за такие слова. Рэнди Харлинген перевязала себе трубы. Из ее яичников вырезали кисты, большие, как мечи для гольфа. Ничего злокачественного, слава Богу. Но двадцать семь кист. Можешь себе такое представить? Это все нью-йоркская вода. Она об этом не сомневалась. Да, конечно, и загрязненный воздух, но Рут. полагала, что все беды со здоровьем от плохой воды с ней в организм человека попадала черт знает что. Рут сомневалась, знала ли Патти, как часто она благодарила Бога за то, что вы, дети, живете в сельской местности, где воздух и вода, но особенно вода, чище и полезнее. Рут весь юг, включая Атланту и Бирмингем, представлялся сельской местностью. Тетя Маргарет вновь судилась с энергетической компанией, Стелла Фланноген опять вышла замуж, некоторых людей ничего не учат, даже собственный опыт. Ричи Хубера снова уволили, и в середине этой болтовни, зачастую язвительной, льющейся как из ведра посреди абзаца, Никак не связав ни с тем, что предшествовало, ни с тем, что следовало, Рут небрежно задала ужасный вопрос. Так когда же вы со Стеном сделаете нас бабушкой и дедушкой? Мы уже готовы начать баловать внучка или внучку. И на случай, если ты этого не заметила, Пати, Мы не молодеем. Далее она написала, что дочь Бракнера, в которой жили по соседству, отправили домой из школы, потому что она пришла без бюстгальтера и в просвечивающей блузке. В минорном настроении, тоскуя по старому дому в трейнере, чувствуя неуверенность в сегодняшнем дне и боясь того, что ждет впереди, Патти пошла в ту комнату, которой Предстояло стать их спальней и легла на матрас. Пружинный каркас кровати еще стоял в гараже, и матрас, лежащий на голом, незастеленном ковром полу, казался артефактом, выброшенным на незнакомый песчаный берег. Она положила голову на руки и проплакала целых двадцать минут. Она чувствовала, что слезы все равно придут. Письмо матери лишь приблизило их появление, точно так же, как пыль, Попавшая в нос провоцирует чихание. Стэнли хотел детей. Она хотела детей. Их мнения по этому вопросу полностью совпадали. Как, впрочем, и во многом другом, большом и малом, они восхищались фильмами Вуди Аллена, считали, что необходимо более или менее регулярно посещать синагогу, голосовали за одну партию, не жаловали марихуану, В их доме в трейнере одну свободную комнату они разделили пополам. В левой половине Стэнли поставил стол для работы дома и кресло для чтения. В правой стояли швейная машинка и карточный столик, на котором Патти складывала пазлы. Насчет этой комнаты у них существовала договоренность, такая нерушимая, что они редко упоминали о ней точно так же, как не говорили о том, что у них есть носы. и они носят обручальные кольца. Когда-нибудь эту комнату они передадут Энди или Джень. Но где ребенок? Швейная машинка, корзины с материей, карточный столик и письменный стол, кресло для чтения оставались на своих местах, с каждым месяцем укрепляя свои позиции, настаивая на законности своего присутствия в этой комнате Так она думала, хотя до конца мысль эта у нее так и не оформилась совсем как слово «порнографическое». Эту мысль она не могла окончательно облечь слова, но она помнила, как однажды, когда пришли месячные, сдвинула дверцу шкафчика под мойкой, чтобы взять гигиеническую прокладку, помнила, как посмотрела на упаковку прокладок Стейфри, и подумала, что упаковка выглядит очень уж самодовольный, будто говорит «Привет, Патти, мы твои дети, мы единственные дети, которые будут у тебя, и мы голодны, покорми нас, покорми нас своей кровью». В 1976 шестом, через три года после того, как она выбросила противозачаточные таблетки, они поехали в Атланту, к доктору Харкабею. Мы хотим знать, что не так, сказал Стэнли, и мы хотим знать, есть ли у нас возможность что-то с этим сделать. Они сдали все анализы. Выяснилось, что сперматозоиды Стэнли подвижны, яйцеклетки Патти способны к оплодотворению, все каналы, которым положено быть открытыми, открыты. Харковый, который не носил обручального кольца, а радостным и разовощеким лицом более всего напоминал студента-дипломника, только что вернувшегося с каникул, проведенных на горнолыжных склонах Колорадо, сказал им, что причина возможна в нервах, сказал им, что такая проблема встречается у многих, сказал, что возможно, в таких случаях, которые, сродни физической импотенции, Потребуется психологическая коррекция. Чем больше ты хочешь, тем меньше у тебя получается. Они должны расслабиться. Они должны, если смогут, во время секса полностью забыть о продолжении рода. Всю дорогу домой Стэн сидел мрачник. Патти спросила, почему? Я никогда этого не делаю. Чего не делаешь? Не думаю о продолжении рода в процессе. Она начала смеяться, хотя за секунду до этого ощущала одиночество и испуг. А той же ночью в постели, когда она не сомневалась, что Стэнли давно уже спит, он испугал ее. Заговорив из темноты, голос звучал ровно, но чувствовалось, что он давится слезами. Дело во мне. Это моя вина. Она подкатилась к нему, нащупала, обняла. Не говори глупостей. Но ее сердце билось часто, слишком часто, и причина заключалась не в том, что он напугал ее, внезапно заговорив, он словно заглянул в ее мысли и прочитал тайный приговор, который она вынесла и хранила там сама того не зная до этой минуты, без всякого повода, без всякой на то причины, она почувствовала, она знала, что он прав, что-то было не так. И не с ней. С ним. В нем. «Не будь дураком!» — яростно прошептала Пати в его плечо. Он чуть вспотел, и она вдруг осознала, что он боится. Страх шел от него холодными волнами. Она словно лежала голой не рядом с мужем, а перед открытым холодильником. «Я не дурак и не говорю глупостей». — ответил он тем же голосом, ровным и одновременно переполненным эмоциями. — Ты это знаешь. Причина во мне, но я не знаю, какая именно. — Ты не можешь этого знать, — голос ее звучал строго и сердито, как голос ее матери, когда та чего-то боялась, и пусть Патти отчитывала мужа, по телу ее пробежала дрожь, оно дернулось, как от удара хлыста. Стэнли это почувствовал и еще крепче обнял ее. «Иногда, иногда, я знаю почему. Иногда мне снится сон, дурной сон. Я просыпаюсь и думаю, теперь я знаю. Я знаю, что неправильно. Я не про то, что ты не можешь забеременеть, про все. Все, что неправильно в моей жизни». Стэнли. В твоей жизни нет ничего неправильного. «Я не говорю про внутренний мир», — ответил он. «Внутри все чудесно. Я о том, что снаружи что-то должно закончиться. И этого нет. Я просыпаюсь от этих снов и думаю, моя распрекрасная жизнь — всего лишь глаз какого-то тайфуна, которого я не понимаю. Я боюсь. А потом все это... Тает, как и все сны. Пати знала, что иногда его мучили кошмары пять или шесть раз. Она просыпалась от того, что он стонал и метался. Вероятно, это случалось, и когда она не просыпалась. Если она тянулась к нему, спрашивала, что ему приснилось, он говорил одно и то же, «Не могу вспомнить». Потом на ощупь искал на прикроватном столике сигареты и курил. сидя в постели, пока остатки кошмара не уйдут сквозь поры, как пот. Зачать ребенка они так и не могли. Вечером 28 мая 1985 года, в тот самый вечер, когда он решил принять ванну, их родители все еще ждали, когда же они станут бабушками и дедушками. Свободная комната оставалась свободной. Прокладки «Стейфри Макси» и «Стейфри Мини» все так же лежали на привычных местах в шкафчике под раковиной в ванной. Месячные приходили в положенный день. Ее мать, занятая главным образом своими делами, но не забывшая полностью о больной для дочери теме, перестала задавать этот вопрос как в своих письмах, так и в те дни, когда Патти и Стэнли бывали в Нью-Йорке. Они приезжали туда дважды в год. Смолкли и шутливые вопросы о том, принимают ли они витамин Е. Стэнли тоже больше не говорил про детей, но иногда, когда он не знал, что она на него смотрит, Патти видела тень на его лице. Какую-то тень. Словно он отчаянно пытается что-то вспомнить. Если не считать этого единственного облачка, жили они без особых забот и тревог. До того момента, как вечером 28 мая аккурат во время программы Семьи соперники зазвонил телефон. Рядом спать лежали шесть рубашек Стена, две ее блузки, нитки иголки. Стояла коробочка с пуговицами. Стэн держал в руках новый роман Уильяма Денбро. еще не вышедший в карманном формате. На лицевой стороне суперобложки скалилось какое-то чудовище. Заднюю сторону занимала фотография лысого мужчины в очках. Стэн сидел ближе к телефону, снял трубку. «Алло, резиденция Урисов?» Выслушал ответ и нахмурил брови. «Кто, ты говоришь?» На мгновение Патти охватил страх. «Позднее, стыд?» Заставил ее солгать и сказать родителям, она поняла, что что-то не так, едва зазвонил телефон. На самом деле это было всего мгновение, на которое она оторвалась от шитья, но, возможно, она говорила правду. Возможно, они оба знали, что что-то грядет задолго до этого телефонного звонка, что-то никак не соответствующее уютному дому, красиво возвышающемуся за низкими вечно зелеными изгородями, Что-то давно принятое как само собой разумеющееся, а потому специального объявления и не требовалось. Этого острого мгновения страха, похожего на быстрый укол ножом для колки льда, вполне хватило. «Это мама?» Беззвучно спросила она в этот момент, думая, что возможно у ее отца, весящего на двадцать фунтов больше нормы из давних пор страдающего, как он говорил. болями в животе, случился инфаркт. Стэн покачал головой, а потом улыбнулся тому, что услышал в трубке. — Ты, ты, черт, будь я проклят, Майк, как ты? Он снова замолчал, слушая. Улыбка блекла, ее сменяло выражение, которое Пати узнала, или подумала, что узнала, аналитическое выражение. появляющаяся на лице Стена, если кто-то формулировал задачу или объяснял внезапное изменение в текущей ситуации или рассказывал что-то странное и интересное. Она предположила, что это как раз последнее. Новый клиент? Давний друг? Возможно. И она вновь переключилась на телевизор, на экране которого женщина обнимала Ричарда Доусона и страстно его целовала. Она подумала, что Ричарда Доусона целовали даже чаще, чем камень красноречия. Камень красноречия – камень Бларни. Блок синего камня, встроенный в фундамент замка Бларни в Ирландии, и, как гласит легенда, тот, кто поцелует камень, обретет дар красноречия, а также получит успех у женщин и в обществе вообще.